Боевые порядки уплотняются. Ахейский флот нельзя было и дальше оставлять растянутым в тонкую цепочку вдоль берега, вне поля зрения, по обе стороны от командного судна, открытым для нападения троянских диверсионных групп. Но и стягивать корабли чересчур плотно означало делать их не менее уязвимыми. В первую очередь для огня. Агамемнон провел достаточно компании на море, чтобы понимать, ряды кораблей могут стать неподвижными мишенями для горящей смолы или масла. Огонь способен распространяться от палубы к палубе с устрашающей скоростью. Царь людей приказал всем флотским соединениям войти глубже в любые защищенные узкие заливы и бухты, какие смогут отыскать или же отплыть подальше в море на всех приставших к берегу судах держать круглосуточную охрану. Кара сторожевому за сон на посту — смерть. Далее последовало строительство заградительного чистокола. За этим забором, ощетинившимся заточенными кольями, греки смогли обустроить надежный лагерь. Временный, разумеется. Трое станет Ахейской через неделю, но две — но небрежность не годится. В основном эгейские приливы и отливы были нежны, как озерная рябь, однако Эвр, западный ветер, как известно, если взыгрывал в нем норов, мог бить и трепать с разрушительной силой. Лишь флагман Агамемнона и корабли важнейших вожаков решили оставить вблизи чистокола. Корабли обеспечения со всеми их рабами, слугами, маркетантами, ремесленниками, жрецами, кухарями, плотниками, музыкантами, танцорами и прочими необходимыми обозными, пусть снуют туда-сюда между берегом и морем. Нестор с Одиссеем изобрели простенький сигнальный язык хлопков, дуделок, флажков и огней, посредством которого удалось установить какое-никакое сообщение «корабль-корабль, корабль-берег, корабль, берег-корабль». Для старших командиров и их свит поставили шатры. Компания скоро завершится, а потому расширять это миниатюрное поселение незачем. Агамемнон был доволен. Боевой дух реял высоко. За равниной Илиона. Выселся город, готовый отражать любую атаку и выстаивать в любой осаде. За истекший год прямо и Гектор позаботились о том, чтобы укрепить и без того мощные стены Трои и прорыть сеть тайных тоннелей и внутригородских судоходных каналов. Выходы к морю стали возможны и по рекам, и по тоннелям. Капитуляция от голода Трои не грозила. Стражи на бастионах располагали обзором в 360 градусов. Все земли вокруг просматривались, и о наступающих вражеских войсках можно было докладывать сразу. Внутри городских стен каждому дому выдали по три громадные пифоса или кувшина для хранения, каждой высотой с мужчину. Держать в них столько зерна, масла и вина — чтобы хватило на небольшую семью ее слуг и рабов на год. Дух решимости и братства сплотил троянцев всех мастей и званий, объединил нерушимой приверженностью родному городу и царственному дому в презрении к врагу. Прям был доволен. Боевой дух реял высоко.